Люди в ожидании врача занялись домашними делами. Женщины стирали одежду и наводили порядок в своих дорожных домиках. Мужчины в очередной раз проверяли, все ли в порядке с уприжью, с бруей и колесами фургонов. Вечером сидели у костра, коротая время за разговорами о том о сём. Время тянулось медленно, и нервы у всех были на пределе происходившая в фургоне семьи Клей, болью отзывалась в сердце каждого. Ближе к ночи, не зная, чем помочь бедняжке Бекке и надеясь, что утром всех порадует хорошая весть о рождении младенца, люди начали гасить костры и укладываться спать. Утро перемен не принесло, ребенок не родился, Начался еще один долгий день. Все хозяйственные дела были переделаны, все настирано, починено, и люди не знали, чем занять себя в эти часы томительного и тревожного ожидания. А врача до сих пор не было. И хотя все понимали, прошло более чем достаточно времени, чтобы добраться сюда из Липтона, надежда не умирала. Наконец-то, Посыльно вернулся, весь в пыли, усталый, подавленный. Он принес нерадостную весть. Врача в городе нет. Мисси, Вилли и другие соседи в ожидании стояли у фургона Читы Клей. Но плача новорожденного так никто и не услышал. Была почти половина второго, когда миссис Казенский вышла из фургона, по пухлым щекам у Кушерки текли слезы. «Ребенок умер», — тихо сказала она. «Ничего не удалось сделать». «Бедная Бекки», — зарыдала миссис, — «она не перенесет этого». «Не перенесла». Еще горше заплакала Кушерка. «Молодая мама не справилась». Она тоже скончалась В первый момент Мисси не могла Не осознать сказанного Миссис казанский Не поверить в этот кошмар Но чем отчаяние Она впивала с глазами В старую акушерку Тем очевиднее ей становилось Это правда Из глубины крытого фургона слышались приглушенные рыдания мужа. — О, Боже! Закрыв лицо руками, прошептала Мисси. У нее подкосились ноги, но, стоявший рядом Вилли, успел подхватить жену и прижал ее к себе. Мисси громко рыдала на плече у мужа. Дав ей выплакаться, Вилли долгим взглядом посмотрел в глаза жене, точно сам хотел найти ответ на вопрос — который собирался задать. — Я должен пойти к Джону, — тихо сказал он. — Ты дойдешь сама до фургона? Мисси кивнула, но тотчас к ним подошел Генри и, взяв молодую женщину под руку, бережно повел ее к дому, обходя попадавшийся на дороге Рытвина и ухабы Хаба. Генри помог ей подняться по лестнице в фургон и предупредительно придержал полотно двери чтобы Мисси не споткнулась на пороге. Молодая женщина лежала в духоте фургона и чувствовала, как смятение и страх одолевают ее. Заупокойную службу провели на следующее утро. Юная мать и младенец лежали рядом на одеяле, за край которого держался Джон. Казалось, что... Он не понимает, что происходит. Потрясение и горе затуманили его голову. Отрешенный взор едва ли участвовал в происходящем. После заупокойной службы стали собираться в дорогу. И мужчины молча выстраивали фургоны, соблюдая уже установленный порядок. Боясь за друга... Вилли предложил Джону перебраться к ним, но тот решительно отказался и предпочел одиночество. А тронулся. Мисси очень скоро попросила мужа остановить лошадей и сказала, что пойдет пешком. Отвернувшись от густых клубов пыли, вздымавшихся из-под колес, она стояла на обочине, и ждала, пока обоз проедет. Когда последний фургон прогромыхал мимо неё, миссия оглянулась на оставшуюся в прошлом часть пути. Внизу в лощине еще видны были следы недавнего лагеря, вытоптанная зелень, пепел костров, полоса примятой колесами травы и маленький холмик свежей земли. Там где они оставили дорогую Бекки и ее ребенка, который теперь навсегда вместе. Этот одинокий холмик, может быть, особенно пронзительно заставил Мисси почувствовать боль разлуки. И она в отчаянном порыве бросилась бежать назад, но через несколько шагов остановилась, скованная мгновенной простой мыслью в этом мире бекки больше нет прощай милая бки прощай ребека клей ты была хорошей подругой пусть тебе и твоему ребенку будут радость и упокоение в божьем доме слезы ручьями текли по лицу молодой женщины она уже повернулась было идти вслед за обозом и в этот момент увидела Как из заросли кустарника в лощине появился одинокий всадник и остановился у могильного холмика. Миссия узнала мистера Блейка. Он спешился и подошел к могиле. Сняв шляпу, мистер Блейк долго стоял со склоненной головой, затем положил небольшой букетик степных цветов на свежий холмик и поехал догонять обоз. Слезы пущих хлынули из глаз Мисси. Это благородный человек. Грустно улыбалась своим мыслям молодая женщина. Значительно позже Мисси узнала, что много лет назад мистер Блейк стоял у такого же могильного холмика, в котором лежали его жена и его ребенок. И тогда тоже он вынужден был оставить их одиноко покоиться в прерии. В стороне от обозного пути. Путь до Тедфорда становился все короче, и это поднимало настроение. Но одни по-прежнему тянулись медленно. Чтобы скрасить дорожную скуку, Миссис старалась не сидеть без дела и хоть чем-нибудь занимать себя. Прежде всего... Она решила более ответственно относиться к своим обязанностям, в частности, по отношению к попутчикам. Много времени молодая женщина по-прежнему уделяла миссис Коллинс и ее деткам. Оба малыша, миссис Коллинс, в суровых походных условиях, росли крепкими и здоровыми, но, конечно, требовали немало внимания. В разговорах миссис и Вилли все еще стараются обходить Смерть Бекки Мисси часто плакала. Если Вилли оказывался рядом, он нежно прижимал жену к себе, гладил по волосам и старался найти слова, которые бы укрепили ее дух. Они оба понимали, что когда-нибудь им придется коснуться этой темы, и, скорее всего, лишь тогда их душевная рана начнет затягиваться. Вилли в вечерних молитвах всегда упоминал имя Джона. Мисси же, сопереживая потерю Джона, связывала смерть подруги с неуемным поведением ее мужа, и это отдаляло их друг от друга. Она то испытывала к Джону глубокое сострадание, то не могла справиться с приступами раздражения на его счет. Как-то вечером... Когда все дела были сделаны, и молодая семья отдыхала у себя в фургоне, Вилли осторожно завел разговор на тему, которой они по молчаливому согласию избегали. — Ты понемногу свыкаешься с мыслью, что Бекки нет с нами? Вилли ласково обнял жену и посмотрел на нее преданным любящим взглядом. — С трудом. мисс едва сдерживала подступавшие слезы. — Время не всегда лечит, — вздохнул Вилли. — Джону, по-моему, становится все тяжелее переносить утрату. Сразу после смерти Бекки он был в шоке и вряд ли вполне понимал, что произошло. А теперь, когда он с каждым днем все отчетливо осознает, что Бекки не вернуть, что ее больше никогда не будет рядом, Джон страдает отчаянно. Мисси молчала, обдумывая слова мужа, но затаенная обида на Джона снова всколыхнулась в ней. Джон был слишком самоуверен и категоричен. Все должно было идти, как у его мамы, но Бекки не такая, как его мама. И он обязан был относиться к жене и будущему ребенку более чутко и ответственно. Мисси уже не могла сдерживать слез и разрыдалась на груди мужа. — Конечно, конечно, ты права, я тоже так думаю, — спокойно сказал Вилли. — Но мы, пожалуй, не совсем справедливы к Джону. Да, он вел себя самонадеянно, но знаешь, иногда мне кажется, что его самонадеянность — это маска, которую он надел с одной целью чтобы все шло как надо. В чем я уверен в так это в том, что Джон любил Бекки, очень любил и очень-очень хотел этого ребенка. И вот сейчас у него нет ни сына, ни жены. Джон искренне страдает, мисси. Наверное, мы... Все чересчур легкомысленно относимся к тем, кого любим. Пока гром не грянет. Мисси понемногу успокоилась и только время от времени тихонько всхлипывала. — Конечно, Вилли прав, — размышляла она. — Джон любил Бекки и хотел сына. Не вина Джона, что все так случилось. Если бы не долгая задержка на большой реке, мы бы успели добраться до Тетфорда. И обратились бы к доктору вовремя. Мисси стало жалко Джона. «Несчастный. Как он настрадался?» «Я должна буду молиться за него». «Мисси», — прервал размышления жены Вилли, — «я вот все думаю». «Если в Тетфорде, доктор...» Молодая женщина повернулась к мужу но в темноте фургона не могла различить выражение его лица. — Конечно, Тетфорд — достаточно большой город. — Я хочу, чтобы ты показалась доктору. — Ну, Вилли, ребенок должен родиться еще через три месяца. — Я знаю. Мисси задумалась. — Ко времени родов мы можем вернуться в Тетфорд. Далеко наша ранча от города? — — Добрая неделя пути. — Неделя? — Ну что ж, мы выйдем пораньше. — Мисси, я не о том, — осторожно сказал Вилли голосом тихим но твердым. — А в чем дело? Вилли запнулся на мгновение, но продолжал также же твердо. — Пока ребенок не родится, тебе нужно быть... В тетфорде. Вилли, ты ведь торопишься бы быстрее попасть на свое ранчо, надо ставить загоны для скота, строить дом, управиться со скотиной до зимы. Да, да. Ты права, Мисси, но а когда я смогу ехать с тобой дальше? У тебя вряд ли останется время завершить дела до Вилли прервал её. Я буду всё делать по плану. Мисси, — Бойми меня правильно. — Так вот что, — наконец сообразила Мисси. Она с трудом верила своим ушам. — Ты хочешь оставить меня в городе? — Это единственный выход. По крайней мере, я другого не вижу. — Нет, — возмущенно протестовала Мисси. Вилли нежно обнял жену но голос его звучал неумолимо. «Я тоже этого не хочу, мисси, но другого пути нет. Я не собираюсь, как Джон, испытывать судьбу». «Так ведь у нас все иначе. Разве ты не видишь? Бекки не здоровилась с самого начала, а я прекрасно себя чувствую». Рука мужа сжала ее плечом, И миссия вынуждена была замолчать. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книгоухи. Книгоухи самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Дорогая, тебе может понадобиться доктор в любой момент. А там, куда мы едем, нет врача. Нет даже соседки которая могла бы оказать акушерскую помощь. Тебе никто не поможет там, Мисси. Никто. Как ты не понимаешь? Я не могу взять тебя с собой. Подумай о том, что случилось с Бекки. У Мисси комок подступил к горлу, но она еще попыталась, и голосок ее звучал жалобно. — Мы просто вернемся в Тетфорд, когда подойдет срок, Вилли. Я не хочу оставаться в городе без тебя. А если преждевременные роды, как у Бекки, тогда что? Откуда мы знаем, когда тебе придет время рожать? Это может случиться в любой момент. Я каждый вечер, Мисси, молюсь, чтобы следующий день прошел для тебя благополучно, чтобы ничего не стряслось, пока мы не доедем до Тетварда. И, наконец, дорогая, представь, я не оставлю тебя в городе и возьму с собой на ранчо, а роды начнутся в пути. Что тогда делать? Растерявшись от этих доводов, Мисси перестала уговаривать мужа и, положив голову ему на плечо, горько заплакала. «Остаться без Вилли на целых три месяца, а может и больше, да в незнакомом городе!» Одной ожидать их первенца. Выплакавшись, Миссия подняла к мужу лицо, И крупная слеза упала ей на лоб. В глазах Вилли стояли слезы. «Это будет нелегко!» Срывающимся голосом проговорил он. «Очень нелегко! Но мы должны справиться! Вспомни наш стих! «Не бойся, ибо я с тобою...» Не смущайся, ибо я бог твой, я укреплю тебя, и помогу тебе, и поддержу тебя, десницей правды моей. Не бойся, не бойся, — эхом отдавалось в голове Миссия. Ну как же ей не бояться? В последний раз обоз раскинул лагерь перед Тетфордом который оказался на удивление большим городом. Мисси смотрела на открывшуюся взору унылую местность и размышляла, что же здесь может расти. Эта земля, судя по всему, способна родить чертополох. Кто только решается жить в таком неплодородном крае. Мисси пожала плечами и отвернулась от ветра. Ветер здесь дул непрестанно. После долгих недель пути переселенцы досконально изучили друг друга, все были в курсе всего. Джон по-прежнему испытывал опустошенность и глубокое одиночество. Перед ним стоял трудный выбор — ехать, как планировал, к брату, либо искать работу в городе, без Бекки. Обетованный край, куда звал его брат, казался Джону пустыней. Семья миссис Пейдж приняла решение остаться в городе. Также поступила еще одна семейная пара, которую миссис знала не очень хорошо. Джесси Тутту собиралась продолжить путь на запад, и по этому случаю у миссис Пэйдж Нашлось несколько домашних заготовок для меткого прощального выстрела. Но Джесси не снизошла до ответа на колкости неуемной попутчицы, что явно раздосадовала миссис Пейдж и в очередной раз рассмешила остальных. Миссис эммори понимая, что у нее-то выбор невелик, дальше Тедфорда ехать не собиралась. Благодаря доброму отношению к ней в обозе мистера Блейка, молодая вдова добралась до города и ныне сама должна была позаботиться о своей судьбе. За время пути миссис эммори повзрослела. Испытания закалили ее юную душу, она окрепла и поправилась. Хотя миссис... Эмори еще продолжала переживать утрату, она сумела понемногу воспрянуть духом и сейчас была готова к новым поворотам судьбы. Мистер Вайс и Кэтти тоже решили осесть в Тетфорде. В таком большом городе найдется место еще одному мастеру кузнечных дел. Мисси, правда, подозревала, что главная причина такого решения лежит, в нежной привязанности мистера Вайса к молодой девушке, и что он хочет выждать время. «Миссис Эмори, конечно, едва ли старше его дочери, но это их дело», — решила мисси. А вообще-то мистер Вайс — добрый и симпатичный человек. Большинство остальных переселенцев собирались отправиться через несколько дней с другими обозами на северо-запад, в прерии. «Если это еще не прерии, то что нас ждет дальше?» — спрашивала себя Мисси. «И кому только пришло на ум здесь поселиться?» Вслух свое любопытство она высказывать не стала. Закончив все дела по развертыванию лагеря и обустройству, Вилли предложил жене пойти посмотреть город. Но свежие воспоминания от посещения Липтона вместе с Бекки и предубеждения к Тетфорду, которым ей предстояло остаться без Вилли, отбивали у Мисси всякую охоту отправиться на прогулку. Она отказалась и под предлогом, что хочет побыть одна, ушла в фургон. «Только бы Вилли передумал». Только бы он передумал, только бы не остаться одной без него, неужели она, словно в клетке, будет заточена в этом ужасном фургоне на целых три месяца? В этом унылом городе, где солнце безжалостно вонзает свои лучи в лишенную зелени землю, а ветер не утихает ни на миг. Если бы она знала заранее, что муж не возьмет ее с собой строить дом и обосновывать ранчо, она бы, конечно, никуда не поехала, осталась бы лучше с родными, которые любят ее и готовы для нее на все. И зачем нужна была эта длинная утомительная дорога? Зачем эти мышечные боли, мозоли, москиты, изнуряющая жара и проливные дожди? Чтобы быть брошенной здесь... Просто нечестно со стороны Вилли, — бушевала Мисси. И несправедливо. Слезы вновь потекли было из ее глаз, но, измученной переживаниями, она провалилась в глубокий сон. — Мисси, Мисси, я нашел квартиру, — сквозь сон услышала молодая женщина радостный голос мужа.